Сколько ушло времени на работу, он не знал. Может, час, а может и несколько дней. Замурованный в снежной горе ведун оказался наедине с вечностью. И только когда после очередного удара ножом вперед в конце норы блеснули звезды, молодой человек неожиданно понял, что смертельно устал, а еще сильнее голоден. Присев на краю норы, на высоте примерно трех сажений над лесом, Олег достал из-за пазухи рыбешки. Не торопясь, съел, благо после недавнего смертного мрака даже звездный свет казался ярким. Отер ладони анаст и забрался обратно в нору, в которой было куда теплее. Еще два дня у него ушло на выкапывание саней. Дело оказалось муторным. Сперва найти их по длинным постромкам, потом обкопать и утрамбовать вокруг достаточно большую пещеру, разобрать вещи. Сами сани смерчи изрядно переломал, полопались и полозья, и борта. Вырвало и унесло мешок с запасной одеждой и кошмой для сна, попоной и прочими обиходными мелочами, и изрядной частью провианта, собранными в пути немудренными заготовками. для колдовских зелий. Зато уцелел заплечный мешок с котелком, кольчугой, деньгами и зеркалом, мешочек с вяленым мясом и две промороженные заячьи тушки. «Но теперь не пропаду», — решил ведун, складывая спасенные вещи в заплечный мешок, а, набив под завязку, полез из своей горы. Отправляться в путь Средин не торопился. Тело по-прежнему болело каждой косточкой. Желудок чуть не прилип к спине от голода, во рту давно пересохло, да и лыжи смерть куда-то унес, а как обойтись без них Олег еще не придумал. Наверное, придется плести из подручных веток широкие снегоступы или попытаться приспособить на ноги обломки от полозьев нар. Какие чудесные запахи разносятся по лесу от всего места! Со стороны горы мерно заскрипел снег. Над краем укрытия появился дряхлый старик, седобородый, сгорбившийся, с бледным лицом и бесцветными глазами, одетый в коричневой лохмотья. Правда, ветхого трепья было много. Толстый неровный слой обнимал все тело, рубище свое старик носил в зимнем, утепленном варианте. На голове гостя сидела поеденная молью лисья шапка. Руками он опирался на высокий посох из жилистого соснового корня. «Дозволь, мил человек, у костра погреться!» Крестик на запястье ведуна моментально нагрелся. Пламя костра слегка присела, словно в испуге, а крест затих ветер. Однако Олег, чуть пожав плечами, кивнул. «Садись, сделай милость. Место в достатке. Коли время есть, так и ужином угощу. Вода сейчас закипит, мясо наварим». Старик, обойдя укрытие, оперся на дно ямы посохом, неуклюже спустился вниз. Середним длинным косарем вырубил в стене несколько кубиков, отбросил наружу, указал гостю на получившуюся ступеньку. «Садись сюда, с размаху! Снег примнется, сиденье как раз по телу получится!» «Благодарствую, мил человек!» Старик последовал совету, зажал посох между коленями, протянул ладони к огню. — Коли голоден, отец, могу за настрогать, — предложил Олег, — чтобы не ждать, пока сварится. — А мне не к спеху, сын мой, — сказал гость. — Коли не погонишь, так и подожду. Крест отчаянно пульсировал теплом. Аккуратные лохмотья, ровные и чистые, от цвета костра. Бледные глаза незнакомца не мигающе смотрели в пламя. По всем признакам нежить. Но нежить, она холоднокровная, зимой спит. Тогда кто? Хорошее здесь место, отец. Ведун поворошил палкой дрова в костре. Тихое, спокойное. До ближайшего жилья верст это к двести будет. Ни стежек, ни дорожек, никем не протоптано. А уж, уж чаще живой души и вовсе не сыскать. Уютные края, нетронутые. Приятно встретить здесь случайного прохожего, с коим можно словом перемолвиться длинными зимними сумерками. Тебя как звать-то, отец? О чем беседу завести желаешь? Хм... — Стало быть, каликой перехожим мне назваться не получится, — криво усмехнулся старик. — Ты бы хоть охотником здешним прикинулся, что ли, — посоветовал середин. — А то в путника случайного здесь поверить как-то трудно, да еще чтоб без котомки за спиной. — Странно! — старик встал, стащил с головы шапку и зашвырнул в лес. Раньше все всегда верили. Шапка, сделав по снегу несколько кувырков, развернулась и помчалась в чащу, заметая следы пушистым рыжим хвостом. Гость сел обратно в снежное кресло, но уже развернув широкие плечи. Лохмотья обернулись курткой, украшенной тремя рядами горностаевых и соболинных хвостов и пухлыми кожаными штанами. Заправленными в вышитые валенки Ладони старика стали и и широкими, розоватыми Прежними остались только посох Словно слепленный из коротких костей с суставами Седая борода да белая кожа на лице Зачем же морок на людей напускать? Может, проще сразу имя истинное назвать? «Когда сказываешь смертным, что к ним Карачун пришел?» густым низким басом ответил гость. «Они на сие зело странно реагируют». «Но «Ну, у смертных даже есть про тебя особая приисказка», — улыбнулся Середин. «Так ты разделишь со мной трапезу? Или тебя в чертогах личных пир богатый ждет?» «А чего не разделить?» Пожал плечами Карачун. Некогда мне ныне по чертогам прохлаждаться. Хлопот много. Вот и славно. Одному тоже скучно. Недолго я дичать. Ведун еще раз помешал угли, подбросил огонь соучиев. — Что ты маршишься так, мил человек? — поинтересовался гость. — Да кости чего-то разболелись, — скривился Олег. Странно, что вообще ходишь, ведун. Старик полез за пазуху, достал маленький замшевый мешочек, отпустил узелок, протянул руку и высыпал все содержимое в котелок, в котором как раз начала окипать вода. — Что это? — настороженно поинтересовался молодой человек. — Трава бессмертия. — Омела? — Омела. Черная соль. Рок индрика, панты первогодка, чешуя гадюки, слюна жабы и заговор исцеления, сотворенный прочистой данной, в утро весеннего равнодействия на руках Макоши и Велеса. Карачун спрятал мешочек обратно. Не знаю, к чему нужны слюна с чешуей, но трава и соль делают любое угощение зело чище. а сотворенный богами заговор исцеляет любые раны. — Так это приправа или лекарство? — Коли цел, то первое, а коли поломан весь, то второе. Тебе сейчас что интереснее? — Мне интересно, кто меня так на печоре приветил. Олег, примерившись, порубил заячью тушку на четыре куска. Один за другим отправил их в котелок. Первый раз в жизни встречаю смерть среди зимы. Да еще таковой, что именно меня дождался. Сгреб, поломал, да в неведомые леса забросил. Насколько я помню, зима — это время карачуна, черного бога мрака, смерти и холода. Со смертью мои возможности сильно преувеличены, смертный. Карачун задумчиво пристукнул посохом о землю. Нашлась богиня, что под себя всю силу мою подгрести сумела. Однако ж зимой ты прав, вся она суть моя вотчина. Значит, смерч был приветом именно тебя, поднял глаза на черного бога ведун. Ветра не смерть. «Ими повелевают многие», — пожал плечами бог. «Ветер и похвист поднять способен и стрибог бог, и немиза, и перун, да и сам Сварог. Даже до года беспечный, несмотря на юность, чуток этой силы себе урвал. Ты из них, из всех, токому похвисту веселому, ты симпатичен». Он за тебя заступался. С Пофистом мы подружились. Было дело, признал ведун. А чем же я всех прочих разгневал так, карачун? Гость громко хмыкнул. «Ха! Видно ли дело, чтобы букашка смертная Однодневка-мотылек, равный богам себя возомнила, На любовь древней властительнице покусилась, «Ты захотел сделать богиню смерти своей женой, словно простую женщину. Полагаешь, равные ей вседержители не сочтут себя оскорбленными?» «А что им за дело?» — повел плечом Олег. «Разве это не только ее выбор?»